Воскресенье. Через пару минут она вернулась, а следом за ней в гостиную вошли Рихард и Александр. Рихард в недоумении остановился, увидев такое количество народу. Нахмурившись, он обвел взглядом присутствующих и заметил Глеба. Тот улыбнулся почти дружелюбно, но в улыбке этой угадывалось какое-то превосходство победителя. Рихард печально усмехнулся и сел за стол, ожидая, когда хозяева обратят на него внимание а хозяева тем временем были заняты александром владимир помог ему снять рюкзак укоризненно покачав головой галина велела чтобы он немедленно шел в ванную отмывался и отогревался когда александр ушел галина не зная с чего начать обратилась к рихарду может чайку не откажусь кивнул рихард и если можно с медом очень мне ваш мед в прошлый раз понравился а вот меда то нет вздохнула галина кончился Как нет? обрадованно воскликнул Владимир, открыв извлеченную из рюкзака торбу. Саня нам свежего принес. Галина раздала всем чашки, а Владимир поставил в центр стола электрический самовар и нарезал медовых сот. Чайник с заваркой пошел по кругу, ложки потянулись к тарелке с медом. Оксана, возмутилась Анна Даниловна, разве вам можно мед? Что мы будем делать, если вам станет плохо? Саняш вернулся. Радостно улыбаясь, возразила Оксана и отправила в рот маленькую ложечку меда. «Да он еле на ногах стоит. Какой из него сейчас целитель?» «Да ничего не будет. Я уже пробовала мёд. Все нормально». И Оксана повернулась к Рихарду. «Спасибо за то, что вы его все таки подобрали». «Да не за что», — пожал плечами Рихард. «Гляжу, лицо знакомое. Правда, не сразу его узнал. Думал бомж какой-то. Ладно, давайте перейдем к делу». «Ой, Рихард...» — возразила Галина. — Давайте хоть чай допьем, познакомимся. — Да я тут уже почти со всеми знаком, — усмехнулся Рихард. — Надо же, как мир тесен. Все продолжили пить чай, размышляя каждый о своем и смакуя розоватый густой мед. Вдруг Оксана почувствовала головокружение, как обычно бывает при опьянении, И хотя состояние не было похоже на аллергическую реакцию, она немного напугалась и решила на всякий случай сообщить об этом Ане Даниловне. Она хотела встать, чтобы подойти к ней и сказать «на ушко», но колени подкосились, и она упала обратно на стул. Широко раскрытыми глазами Оксана оглядела всех и поняла, что это происходит не только с ней. Заплетающимся языком она Даниловна медленно сказала «Спокойно, это андромедотоксин». Это не смертельно. «Хороший мед, сказал Рихард и расхохотался. Оксана попыталась сконцентрировать разбегающиеся мысли, но реальность становилась все более зыбкой. Казалось, она растворяется. И вдруг в незащищенное сознание проникло зловещее шипение старинных часов, разрушая последние барьеры личности. Бум! Первый удар вернул Оксану в огромный зал с потолком, как звездное небо. Бом! И вспомнила она, как все они сидели посреди того зала за круглым столом. Бом! Напротив нее, Жак и Софи. В этой жизни — Алексей и Соня. Бом! Жанна не была лично знакома с маркизой де Помпадур, но без труда узнала ее в Маргарите рядом с ней сидел великий французский зодчий который воплощал самые смелые архитектурные замыслы маркизы бом и узнала она в глебе своего давнего то ли друга то ли врага известного миру как авантюрист калеостра рядом с ним сидела его жена лоренца бом рая это была добрейшая матушка настоятельница того монастыря где воспитывалась жанна мария бом Оксана перевела блуждающий взгляд на сидящего рядом с ней Рихарда. «Ты?» — задохнулась она, то ли от возмущения, то ли от страха. «Ты?» Часы замолчали, и странное видение растворилось вместе с последней вибрацией звука. Конец пятой книги.